Глава 14-я. О ловушках. «И что теперь делать?» — встревоженно спросила Эльвира. «А что делать? Снимать трусы и бегать!» — раздраженно бросил ей в стигней. Но потом обернулся и сказал уже спокойнее. «Устроим засаду, будем ждать, пока они сами не придут. Коридор тут узкий, я один со многими справлюсь. Но мы не знаем, сколько их. И что, если снаружи двери опять заминируют, когда услышат звуки борьбы...» Тимея подняла на оборотне вопросительный взгляд. «Рискнем. Какие еще варианты? А этот взрыватель, он где?» С любопытством спросила я. «Снаружи», — огрызнулся Евстигней. «Это я уже поняла. Но на какой высоте от пола? Может, в двери дырку вырезать?» Я даже поднялась на несколько ступеней вверх. «Дырку? Ну да, мы до этого пять таких дверей моим кинжалом скрыли, а у вас клинки...» «Можно и насквозь прорезать, наверное?» «Сделать окошечко, посмотреть, где мина, а потом вырезать дыру побольше?» — оскалился он. «Вот теперь верю, что ты пара Артура. Он дур никогда не любил. ха, -ха. А я бы в засаде ждал, старый дурень. Ну-ка, брысься отсюда, я сейчас попробую. Есть риск повредить растяжку случайно, так что спрячься-ка подальше, чтобы не оглушил в случае чего» и уши заткните. Дважды упрашивать нас не пришлось. Мы забились в самую дальнюю щель и затаились, вцепились друг в друга и неровно дышали. Время тянулось бесконечно медленно. Наконец раздались шаги, и знакомый голос весело позвал. «Готово, девоньки!» Теперь дверь представляла собой пародию на консервную банку-неудачницу. Часть полотна вывернута с мясом и приставлена к стене на ступенях. Дырка получилась не очень большая, но захочешь жить, и не в такую протиснешься. Мина сверху, на уровне пояса. Лучше вылезать лицом вверх, чтобы видеть ее. На полу ничего опасного нет. Я уже проверил. Хотел всю нижнюю половину створки снять, но решил не рисковать. Мало ли, перекособочится, еще и рванет. Сначала я, выследом, вы следом. Отдав команду, он исчез в светлом проеме. Я полезла первой. С обратной стороны Евстигней подхватил меня за подмышки и буквально выволок из проема. Низ куртки зацепился за острый металлический край и с треском порвался. Я поднялась на ноги и с досадой погладила новый порез на ткани. Девочки выбирались из раскуроченной двери одна за другой. Света по-прежнему не хватало, а окна хоть и были, но крошечные под самым потолком, на высоте метров трех по левой стороне. Снаружи еще не рассвело. Видимо, мы вышли на цокольный этаж. Небольшое квадратное пустое помещение, освещаемое одинокой тусклой лампочкой. Ни дежурных, ни сигнализации. Если и были и камеры, то я их не заметила. Пойдемте дальше. Держитесь в шагах в пяти позади меня и не отставайте. В новое помещение не выходите, пока я его не зачищу. Силы есть!» «Только у меня совсем немного. Нас опоили», — ответила ему я. «Понятно. Ну что ж, идем дальше». Оборотень хмыкнул и несколько раз взмахнул клинками, разминая плечи. Может, он не такой уж старый, двигается бодро. Повеселев, мы осторожно крались вслед за евстегнеем. Главная дверь цокольного этажа немного отличалась от остальных, была чуть светлее и выделялась четким прямоугольником на фоне темно-серой бетонной стены. «Стойте!» — воскликнула я. Оборотень замер, едва не коснувшись двери. «Стойте! Вы не видите!» «Нет», — он вопросительно вздернул брови, обернувшись ко мне. это дверь другая, словно чуть светится». Я сосредоточенно вгляделась. Дверь как дверь. «Не знаю, сначала показалось, а теперь ничего не вижу. Ошиблась?» «Погодите», — Темей подошла ко мне. «Смотри не на нее, а словно сквозь». Попробовала еще раз. И действительно, где-то на самом краю восприятия почувствовала отголоски колдовства». «Есть, но что это за колдовство и как его снять?» — расстроенно прошептала я. «Ловушка на той двери явно против ведьм была. Это только ведьмы или человек тратил не учуют. Для вас он и не пахнет. А оборотень мимо такого бы не прошел. Логично, что вторая ловушка против меня. Я никакого колдовства не чую», — принялся рассуждать и в Евстигней, прохаживаясь возле двери. Остановился, принюхался и обернулся к Тимеи. «Ты старшая! Что у вас есть против нас?» «Что у ведьмаков, надо спрашивать? А я ни рангом, ни роже не вышла, чтобы такие секреты знать». Она прикрыла глаза и потерла виски. «Не знаю, ничего на ум не идет. Тогда возвращаемся к старому доброму плану с засадой. А если снова дырку вырезать?» — предложила Мадина. «Колдовство не мина, оно поумнее будет». Оборотень сел прямо на пол и прикрыл глаза. Первая дверь была открыта, а взрывчатка, и в Сигней, насколько мощный был бы взрыв? Спросила Тимея. Направленный, в узком коридоре с учетом двери, никого бы в живых не осталось. Кто находился бы на лестнице, ну разве что Лейла выжила из-за браслета. Вот что я думаю, постучала Тимея пальцем по губам потом спохватилась и убрала грязный палец от лица. Они все устроили так, что живыми отсюда не уйти. Предположим, что та ловушка на ведьм — это на оборотня. Но убить оборотня одним только колдовством очень тяжело. Да и потом, это какой мощи должно быть заклинание? Я бы сказала, что сила пяти высших. Речь о чистой вражбе, да еще и подвешенное заклинание. Чуете, к чему я клоню? «Пока нет», — честно ответила я. «Смотри, перезаряжать такое заклинание нереально, слишком затратно. Размыкать и замыкать его десятки раз как мину нельзя, колдовство так не работает». «Следовательно, оно должно быть настроено на конкретные признаки», — подхватил Евстигней. «В данном случае на оборотней. Других я в здании не чую. Возможно, оно настроено на меня лично». Логично, остальные ходят сквозь, перезаряжать не надо, и наверняка оно работает в обе стороны, чтобы, если тут окажется еще один оборотень, он до меня не дошел. Хотя, кто знает, может, и парочку бы положили, но стаи они явно не опасаются. А заезд же в одиночку оно снимет, не задев остальную защиту снизу. именно мина уровнем ниже, чтобы между домом и взрывом в крайнем случае была дополнительная препона. Неплохо придумано явно не школьники делали. «Дверь снизу была открыта. Интересно, открыто ли это?» «Вряд ли. Если наша теория верна, то мы двери касаться можем», — резюмировала Тимея. «Давайте я попробую. Браслет еще работает. От колдовства он защитит лучше, чем от зелья», — предложила я. «Мы можем и ошибаться. Я бы предпочел засаду», — отозвался оборотень. Мы не знаем, сколько часов или дней придется в ней сидеть, это минус. Чем дольше мы тут торчим, тем больше шансов, что дар восстановится, это плюс. Заболеемся, поежила Сильвира. В подземелье действительно было холодно. И сейчас, когда мы стояли на месте, ноги начали мерзнуть. А ведь Евстигне и вовсе без рубашки. Лучше заболеть, чем сдохнуть, философски заметила Тимея. «Если сквозь защиту не пройдет Евстигней, то мы можем попробовать выйти сами. Как только встретим кого-то из клыкастиков, сразу сообщим». «А если нас там ждет отряд охранников, воительницы из нас, как и стряпок швабра?» Эльвира обхватила плечи руками. «Тишина такая стоит. Мне кажется, что сейчас раннее утро. Может, спят?» — с надеждой спросила Мадина. «И что, они совсем дебилы?» «Должен быть круглосуточный конвой или что-то подобное», — фыркнула я. «Да вряд ли, знаю ведьмаков». Тимея потерла руки, одну о другую, согревая пальцы. «Они поставили защиту, которую считают непреодолимой. Их самоуверенность не знает границ. Да и вряд ли кто-то согласится на роль простого дежурного. Гонора у каждого камазами вывозить замучаешься. Ставлю на то, что вся система охраны в доме пассивная». «Если я права, то нам грозит разве что случайная встреча. Но с одиноким и неподготовленным к бою ведьмаком справится Евстигней. А нам бы как-то сквозь эту дверь прорваться, а дальше выберемся». Тимея закрыла глаза, прислушиваясь к себе. «А давайте в круг встанем, мало ли», — предложила Мадина. «Мы встали. А чего терять?» Обессиленные девочки ощущались совсем иначе. Во рту пересохло, виски заломило. Тимея резко обрвала связь. «Круг распределил силы поровну, и получилось, что мы тянули силы из тебя, так нельзя». Я пошатнулась, перед глазами поплыла, браслет на запястье нагрелся, и из него по телу потекло тепло, стало легче. А еще я отчетливее увидела колдовство на двери, да и ауры девочек стали поярче. «Правильно, качай силы из браслета», — сглотнула Тимея. «Ты видишь, что я делаю?» — удивилась я. «Чувствую, правда, очень слабо, сил примерно нисколько, но чувствую себя ведьмой, а не человеком. И знаете, девочки, быть ведьмой мне нравится в разы сильнее», — уверенно сказала она и весело сверкнула серыми глазами. «Так что с дверью будем делать?» — шмыгнула носом и поежилась Мадина. «Как что, попытаемся открыть и пройти. Если это ловушка против оборотней, то нам она вреда не причинит», — ответила Тимея. «А если против всех?» Эльвира прижала пальцы к щекам. «Лейла, ты как? Если ты меня еще чуточку подпитаешь, что я постараюсь разобраться», обернулась ко мне Тимея. Я согласно кивнула. На ногах держалась не очень твердо, но на меня, как на боевую единицу, все равно никто не рассчитывал. А на выход я при случае и по стеночке дойду. Или девочки доведут, не бросят. Мы с Тимеей взялись за руки, и я расслабилась, отдавая ей силы браслета. Тот возмущенно нагрелся, запястье начало ломить, но я терпела. А после браслет словно потух. Тимея разорвала связь, и он снова потеплел. Хитрый какой, не нравится ему делиться с другими. С характером попался. Колдовство очень мощное, мощнейшее. Развеять наскока точно не смогу, с сожалением протянула Тимея. Думаю, что оно и правда настроено на ауру». Сероглазая ведьма взялась за ручку, плавно опустила ее и потянула дверь на себя. «Ничего не произошло?» «Заперто. Ну, так мы уже знаем, как с этим бороться. Лейла, дай кинжал». «Не советую. Это сталь, закаленная в крови оборотня», подал голос Евстигней. «Мало ли на что настройка?» А «Знаете что?» зло сощурилась тимея пора к роду звать! лейла дай кинжал она требовательно протянула руку я вложила в ее ладонь подарок артура тимея деловито прошлась по комнате выбирая место а потом принялась чертить узор на полу круг в него вписан еще один круг они соединены росчерками складывающимися в сложный рисунок в итоге получился странный семиугольник закончив ведьма плюхнулась в средний круг задрала рукав И полоснула под предплечью. Брызнула кровь. Там, куда упали густые вишневые капли, рисунок налился светлой силой. Я яхно взываю к яхно, от прошлого к настоящему, от первой к последней, от рода к крови. Я Яхно, взываю к яхно. Дай силы! В замкнутом помещении поднялся вихрь. Он растрепал черные волосы ведьмы и впитался во внутренний контур. Рисунок на полу светился почти целиком. Тимея повторяла призыв раз за разом, пока помещение не залило желтоватым свечением. «От ног к яхно! От настоящего к прошлому! От последней к первой! От крови к роду! Прими благодарность!» Рисунок на полу погас. Сама ведьма светилась так ослепительно, что я отвернулась. К двери Тимея подошла молча. Посмотрела на замок, и он мигом почернел, покрылся ржавыми пятнами, а затем рассыпался в труху. Тимея потянула на себя створку и открыла проход. Проем был словно затянут пеленой. «А вот теперь посмотрим, что они тут навертели!» Тимея осторожно коснулась пелены и хищно улыбнулась. Голубоватое свечение словно волнами пошло, а потом выплеснулось на ведьму. Но ее аура была слишком сильна. Волна колдовства впиталась в нее и схлынула к ногам. Пелена побледнела, но не исчезла. «Ничего!» «Ломать не строить!» «Никто же всерьез не рассчитывал, что тут будет ведьма на пике силы», — злоусмехнулась она. Тусклое свечение упорно не хотело сдаваться. Выгибалось дугой, отпружинивало, покрывалось пятнами, но не исчезало. Тимея бледнела как аурой, так и лицом. Заемные силы быстро таяли, а пелена все так же упрямо держалась в проеме. Наконец Тимея отступила. «Не могу. Снять не получается». Тут вся стена, как один большой артефакт. Но я ослабила, насколько смогла. Она обернулась к Евстигнею. Попробуйте. Да, рискну. Раз ты систему затронула, то мог сработать маячок, если он был. Тогда они сюда только во все всеоружие сунутся. А один я против них не выстою. Лучше действовать на опережение, чем казни ждать. Девочки, пойдем. Она первой шагнула в едва заметную кисию ворожбы. Я пошла второй и очутилась у подножия лестницы. Мы пока останемся с этой стороны, мало ли, тревожным шепотом предложил Эльвира. Не в сделал шаг вперед и двинулся сквозь пелену. Короткая вспышка озарила крошечную площадку, на которой мы оказались. Он вывалился наружу и рухнул на колени, стиснув зубы. Вся кожа сначала стала красной, а потом покрылась волдырями. Он молча сжимал свои клинки и смотрел в пол. Даже побелевшие костяшки пальцев покрылись водянистыми пузырями. «Могу попробовать обезболить», — Тимея предложила, едва слышно опускаясь перед ним. Он замотал головой. «Тогда просто перевяжем». Евстегней поднял на нее, затуманенные от боли глаза, и воскали показал клыки. «Ладно, будем считать, что это отрицательный ответ. Девочки, идите сюда». Мадина с Эльвирой подошли к нам и сочувственно уставились на Евстегнея. Тот несколько раз глубоко вдохнул и поднялся с колен. Волдыри стали белыми, кожа на них помутнела и загрубела. Затем некоторые из них полопались, на коже проступили потеки. Тело покрылось розовото-бордовыми корочками, подгоревшая борода торчала клочьями. Остатки волос стояли дыбом, пахло палёной шерстью и кровью. Мы терпеливо ждали, пока ему станет легче. все таки оборотня с их бешеной регенерации и это не должно занять много времени. Я осмотрелась. Вместо бетона под ногами теперь лежал облицовочный мрамор. Изящно изгибаясь, вверх уходила отполированная до блеска каменная лестница. «Спасибо, что ослабила, ведьма», — тихо проговорил Евстигней, вставая с колен. Обожженное тело все еще выглядело, как одна сплошная рана, но оборотень расправил плечи, принюхался и щелкнул выключателем. Пролет озарился светом нарядных бра, висящих на стене. Поднявшись еще на один уровень вверх, мы, наконец, оказались в помещении с окном. На улице все еще стояла непроглядная темень. Я впервые задумалась о том, что чувствует сейчас Артур. Где он? Наверняка вне себя от ярости и тревоги. В доме было тихо. Это сонное спокойствие уже начинало казаться подозрительным. Неужели никто ничего не слышал? Судя по обстановке, мы оказались в холле. Направо от нас располагалась парадного вида дверь. Налево гостиная, а впереди угадывались столовая или кухня. Мраморная лестница делала мягкий изящный сгиб и поднималась выше еще на два этажа. Подойдя к двери, я постаралась ощупать ее колдовством вроде бы чисто. Обычная дверь. Ключи торчат изнутри. Взяв один и перчатку, я отомкнула замок и аккуратно приоткрыла створку. Перед нами раскинулся огромный парк. Редкие фонари не смело разбавляли ночную тьму. Вероятно, летом между мощеными дорожками зеленел газон, но сейчас все было припорошено снегом. А на этом снегу стояли собаки. Огромные, со скаленными пастями разных пород, в том числе и десятки метисов. Я даже не смогла посчитать их количество. Понятно, почему хозяева не боялись, что мы покинем гостеприимный дом. Здесь слишком много зубастых стражей, чтобы можно было выбраться с территории живыми. «Выходите! Закройте дверь, не будем пока никого будить», — скомандовал Евстигней. Собачки обнажили клыки, подобрались ближе к крыльцу, но не поднялись на него. Они не лаяли, только вздобили шерсть на загривках и тихо скалились. От этого становилось лишь страшнее. А дальше на крыльцо вышел Евстигней. От него повеяло такой силой, что грозные твари прижались к земле, обтирая животами выпавший снежок, и принялись поскуливать, как нашкодившие щенки. Пара собачек забилась в конвульсиях, а у меня зламило виски. Эльвира покачнулась, но Мадина успела подхватить ее под руку. Тимея прижалась к стене и прикрыла глаза. Холодный и морозный воздух казался почти сладким. Я пока не верила, что у нас получилось сбежать. Эфемерная свобода пьянила. Лавируя между собаками, которые скулили и дрожали у земли, мы двинулись по центральной аллее. Да эта охрана явно рассчитана на ведьма, а не на оборотней. Доворот шли не меньше километра, собаки ползли следом на расстоянии метров десяти. Да если бы не оборотень, нас бы сто раз загрызли по дороге. Но ведь собачек можно усыпить вражбой. Хотя, скорее всего, у них есть защитные артефакты. Кроме того, даже будучи вторым рангом, я вряд ли справилась бы с таким количеством живых существ единовременно. И это если бы была полна сил. В текущем полуобмрачном состоянии никто из нас с девочками ничего бы не смог сделать. Евстигнир рассекал пространство, уверенно ведя нас к закрытым воротам. «Стойте тут!» — скомандовал он. Замыкающий механизм он разрубил несколькими ударами клинка, и створки отворились сами. Высокий кирпичный забор скрывал территорию поместья. Выйдя, мы оказались в лесу. Вокруг не было ни одного строения, ни огонька, а единственная грунтовая дорога уходила в густой лес и терялась в темноте.